Глава 14. Демиурги расслабляются. «И зачем мы здесь торчим?» Задумчиво проронила Кара, оглядывая гостевую комнату моего бывшего дома. «Наводим порядок перед тем, как покинуть помещение», — буркнула я. «Раскладываем по полочкам все нужное и, надеюсь, убираем все лишнее». «По-моему, лишние тут как раз-таки мы», — пробормотала под нос сова. Я отмахнулась. Хочется Карри поворчать, ее дело. А в спор она меня не втянет. Я снова создала портал. На этот раз хотела посмотреть, чем заняты Грайн и Веригард. Грайн пил что-то красное из высокого бокала, а лепята прямо у его ног, увлечённо что-то жевали. Значит, Демиург продолжил эксперименты. Это уже хорошо. Один из лепят подлетел и попытался носом выбить у Грайна бокал, Тот усмехнулся и покачал головой. «Нет уж, это я тебе не отдам». Кара неодобрительно ухнула. Грайн поднял взгляд и махнул нам свободной рукой. В поле зрения появился Веригард с недовольной физиономией. «Ири, уйми этого животновода!» В ходу начал он. «Сколько можно создавать всякую дрянь? Мы и так уже увидели, что олепяты едят то, что неприятно нам или опасно для мира». «Отдай ты ему вино», — бросил Веригард и Грайну, покосившись на олепёнка, который крутился вокруг бокала. Все равно же не отстанет. Заодно проверим, действует алкоголь на этих тварей или нет». Я нахмурилась. Стоило мне уйти, и Грайн тут же расслабился. «Кара, демиорги пьянеют?» — резко спросила я. «Нет», — хором отозвались Грайн и Веригард. «Это им только кажется, что нет». Недовольно поправила сова. Кое-кто так хорошо соображал после нескольких бокалов, что, например, создавал даык, чтобы тот убрал в доме. Напомнить, как в итоге даык убрал сам дом? «Брось, Даик, по-любому съели бы олипиата», — отмахнулся Грайн. «Нашла, о чем вспомнить. Дум все равно был неудачный». «Безответственность и легкомыслие», — с пафосом прокомментировал Веригард. «Мальчишество!» А еще кое-кто решил создать посреди озера лианы, как он сказал, для украшения. А потом полез купаться и запутался в них. Противным тоном продолжила кара. Грайн, помнишь, как мы его оттуда доставали? Вода, между прочим, была холодная, а сова по природе — не водоплавающая птица. Еще я помню, как перетаскивала из мира в мир сразу двух непьянеющих демиургов, за которыми гнался Нором. Я, конечно, фамильяр. Но было тяжеловато. Я уже за все это несколько раз извинялся. Грайн раздраженно сделал глоток из бокала. «Тебе мало?» «Ты фамильяр. Перед тобой вообще никто не должен оправдываться», — вмешался Веригард. «Твоя обязанность — слушаться хозяина и защищать его. Могу понять, почему Грайн разорвал с тобой контракт». Насколько я понимаю, Грайн отказался от кары, потому что не хотел подставлять сову перед нормом. Сомневаюсь, что он был так уж недоволен своим созданием. «Правильно! Защищать хозяина!» — невозмутимо согласилась Кара. «Ты-то здесь при чем? Тебя я вообще не обязана была выручать. Я играй, но говорила. Оставь его в озере, пока не протрезвеет. Сам бы потом распутался как-нибудь». Я глубоко вздохнула. Похоже, у нашей совы была очень бурная жизнь рядом с двумя легкомысленными демиургами. «Кара, побудь, пожалуйста, здесь», — приказным тоном отчеканила я. «Сообщишь мне, если кто-то придет домой. Только сразу, как только войдут во двор чтобы я успела вернуться в комнату. Я ненадолго». Портал по движению моей руки разросся в неровный круг, и я шагнула на землю в трех шагах от Верегарда. Алипята уже доели очередную созданную Грайнам гадость и теперь крутились вокруг него с вожделением, поглядывая на бокал». Даже они считают, что вам вредно пить. Убери это. Я кивнула на бокал. И чтобы больше ни один из вас не употреблял без моего разрешения ничего крепче кефира. Это я вам как подопечным приказываю. Ири, тебе так идет, когда ты сердишься. Веригард улыбнулся и шагнул ко мне. Зря он это сделал. Я тут же почуял от него запах спиртного. Значит, расслаблялся после моего ухода не только Грайн. Оставь его в покое. Грайн прекрасно знает свою меру. Это всего лишь бокал вишневой наливки для вдохновения. Верегард приумнил меня за плечи. Пойдем в дом. Я сотворю лучший извин, какой ты только можешь представить. Просто нектар. Сегодня такой замечательный день. Вот и не будем его портить, рявкнула я. Убери руки, я не собираюсь с тобой пить. «Я сказала наблюдать за алипятами. А вы что устроили?» «Ничего мы не устраивали», — огрызнулся Грайн. «Оба трезвые. Я, как видишь, наблюдаю за алипятами Веригард был занят в доме. Он создал небольшой портал и выплеснул туда остатки вина, а затем бросил сам бокал. алипята тут же потеряли интерес к происходящему и мирно улеглись вокруг Грайна. «Зря», — прокомментировал Веригард. «По-моему, стоило отдать им остатки». «Нечего спаивать зверье, возразил Грайн. «И хватит волочиться за Ири. Не видишь, что ли, что ее это раздражает?» Ее или тебя», — прищурился Веригард. «У нас честное соперничество с самого начала. Ири не может выбрать кого-то из нас, пока мы так мало знакомы. Почему бы мне не пригласить очаровательную девушку на бокал вина?» Я нахмурилась уважаю целеустремлённость, но это уже слишком. Я несколько раз объясняла, что им обоим, в плане брака, со мной ничего не светит. И только что сказала, что запрещаю им пить. И меня тут же приглашают на свидание и предлагают выпить вместе. Мне показалось, Ире выразилась ясно, — резко сказал Грайн. Она не хочет иметь никаких личных отношений ни со мной, ни с тобой. Так что соперничество уже закончилось. «Когда женщина говорит «нет», это не всегда означает «нет», — сентиментальным тоном сообщил Веригард. «Ири, дорогая, мы так мало знаем друг друга. Предлагаю провести этот вечер вместе». «Я, ты, Грайн и Алипята? насмешливо спросила я. «У меня на вечер другие планы, и я не собираюсь замуж. И роман с тобой заводить тоже не собираюсь», — уточнила я на всякий случай. Еще раз повторяю для обоих. Не пить. Ни капли. Грайн пожал плечами и почесал за ухом забравшегося к нему на колени олепёнка. «Ири, пойми, что тут можно с ума сойти», — сдержанно заговорил Веригард. «Сидим вдвоем с Грайном кучей зверя. Заняться нечем. Мир крошечный». «Сами такой создали», — напомнила я. «Можете его улучшать. Следите за олепятами. Отдыхайте». «По-моему, скучно здесь только тебе». «Алина вернулась!» Раздался из ниоткуда свистящий шепот совы. «Значит, время вышло». Я шагнула в комнату и тут же услышала в коридоре беззаботные голоса Алинки и Васи. «Кара молодец!» — позвала меня вовремя. «Что-то рано студенты явились домой. Начали прогуливать занятия, что ли?» Я торопливо переоделась в короткий розовый халатик и посмотрела на себя в зеркало. Стройная молоденькая девушка с длинными ногами выглядела очень даже завлекательно. Раз Алина не хочет со мной общаться, попробуем самый простой прием, чтобы открыть ей глаза на неподходящего парня. Посмотрим, как долго Вася сможет не замечать живущую в соседней комнате красивую барышню. Внешность у Ири гораздо эффектнее, чем у Алинки. Я представила исходящие от меня флюиды привлекательности и желанности. «Ты что это задумала?» — с сомнением спросила Кара. Похоже, получилось, если сова тут же напряглась. «Буду проверять будущего зятя», — я широко улыбнулась. «И молчи. Мы с тобой договаривались, что ты не станешь разговаривать, когда Алина и этот ее Вася дома».